Глава 53 Итак, когда вас ждать в общежитии, мадам? Мне без тебя очень одиноко и скучно. Юля решила начать этот разговор внезапно. Я пока не знаю, мы не говорили об этом. Мне так хорошо рядом с Егором, что совершенно не хочется переезжать. Да и он как-то не заводил подобный разговор и намекал, что мне пора бы собрать вещи. Аллилуйя! Отвлекаясь на восторженные возгласы Хины. Форум, наконец-то, запустили! Юля тут же схватила за телефон, чтобы проверить. Сегодняшнее утро началось с того, что девочки решили со мной поздороваться. Даша даже поинтересовалась, как у меня дела. Вот только мне уже не нужно это общение. Мне и Юли будет достаточно. «Реально заработал. Правда, все новости о Виталине подчистили». Девушка больше не показывалась, забрала документы и исчезла из поля зрения. «Боги, какие же быстрые, ты только посмотри!» Совет мне телефон. Фото у торгового автомата и подпись. «Наконец-то Егорчик вернулся!» Действительно быстрое. Егор приехал в университет по просьбе дяди. В них какие-то трудности с новой системой и не планировал надолго задерживаться. Надменный холодный вид, кепка, руки в карманы. Раньше меня это раздражало, а сейчас даже рада, что в стенах университета Егор ведет себя именно так. Возвращаю телефон и рассказываю подруге о вчерашних вечерних посиделках. Нет особого желания оставаться с Машиной наедине, поэтому прошу пойти с нами и получаю согласие. Правда, Юля не забыла уточнить, как там Сережа. То, что у нее все еще есть к нему чувство понятно любому. Вот только во всей этой ситуации мне больше жаль Вадима. Получается, она его просто использует, чтобы забыться, но лезть не намерена. Ее отношения. Блин, почему так долго? Сильнее стягивает шарф и дует на руки, чтобы согреть их. «Где это твоя Маша?» Еще вчера мы обменялись номерами, девушка попросила ждать ее у северного выхода. «Сейчас придет». Достаю вибрирующий в заднем кармане телефон. «Белый». «Дядя приглашает нас на ужин. Хочет познакомить нас со своей невестой. Сегодня в девятнадцать». «Мне однозначно стоит его переименовать. Отвечая согласием и уточняя, куда пойдем, нужно продумать образ». «Белый». Ресторан «Турандор» на Тверской. Позвони, как будете заканчивать. Заберу. Следом за его сообщением, еще одно от банка о зачислении денежных средств от Егора Константиновича Б. Мне все еще странно осознавать, что у него отчество от матери. Егор не знает своего отца. В их семье не принято вообще говорить об этом человеке. Аня. Это еще зачем? Он прислал довольно внушительную сумму, Предлагает мне за один поход в салон красоты потратить сумму равную моей стипендии. Идиоты! Возвращаюсь к возмущенной Юля. Кретины! Сплетники хреновы! Ты чего? В ее руках телефон? Чего на? Опять сует его мне. Прочитай, что эти дуры удумали. Улыбка тут же пропадает, когда вижу фотографию Егора и Тони. С виду ничего такого, но стоят друг напротив друга, но говорят о чем-то, ну улыбается Егор, пустяк ведь. Пустяк. А я начинаю злиться, и моя злость растет все больше, когда читаю комментарии. Они пара? А я ведь с самого начала говорила, что они вместе. Так вот, почему она вернулась. Простите, простите, простите. Меня преподаватель задержал, щебечет Маша. Приветики, ты Юля, я Маша, протягивает подруге руку. Блокирую телефон и натягиваю улыбку, хотя внутри как-то паршиво. Неужели я и правда так сильно его ревную? Но кому? Кто и кого Егор называет подругой? Бред. Отношения должны строиться на доверие, а значит, я должна ему доверять. Проведя с Машей час, голова просто гудела. Она практически не закрывала рта, я даже своих мыслей не слышала. Она завалила нас Юлей вопросами, причем перескакивая с одного на другой, не получив даже ответа. Но у нее довольно безобидные вопросы, по большей части касающиеся нашей дружбы и жизни в родном городе, еще и о себе успевала рассказывать, при этом добавляя почти каждому факту о себе, ну, это так, просто увлечение. Я периодически ловила на себе взгляд Юли, ошарашенный взгляд. Теперь я поняла, зачем Егор отправил столько денег. Этот салон оказался очень дорогим. «Премиум класса», — как сказал мастер. Сумма вполне хватило оплатить услуги нам с Юлей. «Что с твоим телефоном? Что за ужас?» Я отправляла сообщение Егору, что мы почти закончили, когда услышала возмущение Маши. Блокирую телефон и поворачиваюсь к ней. Некрасиво заглядывать чужой экран. «Это нужно срочно исправить. Тебе ведь только стоит сказать Егору, и все будет в шоколаде. Или ты скромничаешь?» — играет бровями я изначально хотела сидеть рядом с юлей но маша втиснулась между нами аля, чтобы говорить со всеми вижу как юля за ее спиной закатывает глаза меня все устраивает ее взгляд сказал все вместо слов так и читалось ну и дура егор маша тому рукой приехал за своей любимой как мило маша предпринимает попытку обнять его но егор тут же выставляет руку вперед это лишнее точно прости разворачивается ко мне. «Ань, без обид, я просто забылась. Такого больше не будет. Но ну, выезжайте, а я Юлю до общейки подброшу», — хватает подругу под локоть. «Да, спасибо», — Юля говорит сквозь зубы, а сама смотрит на меня. «Ну а чем я ей тут помогу? Сама должна свои границы отстаивать». «Если вы обычно обнимались при встрече, то не стоит рушить традицию. пристегиваю ремень, когда отъезжаем от салона». Нужно будет не забыть написать Юле и спросить, как они добрались. Уверена, подруга успела сотню раз пожалеть, что вообще поехала со мной. Чувство, она еще выскажется на этот Не «Единственная девушка, которую я хочу обнимать, — это ты», — целует мою руку. «Так, куда мы?» — стараюсь держать улыбку, но получается плохо. «В торговый центр. У меня нет костюма для вечера, у тебя платье, и это нужно исправить». Мне понравился совместный шопинг, было необычно. Виталик никогда не ходил со мной по магазинам, считая, что это только женское дело, и мужчинам нечего тратить на него время. Аля наши муки выбора его раздражали. Егор же был терпелив, советовал, что мне больше идет, а его постоянные прикосновения, неожиданные поцелуи и комплименты окрыляли. Аня, Владимир Константинович целует мою руку, Егор отодвигает стул, чтобы я могла сесть. Надеюсь, теперь я могу назвать тебя девушкой этого невыносимого человека. Как мило с твоей стороны, комментирует его слова Егор. Мое смущение прошло довольно быстро. Я не чувствовал неловкости рядом с этими людьми. У его дяди прекрасное чувство юмора, и его невеста милейшая женщина. Ужин прошел легко и как-то слишком быстро. Время пролетело незаметно. Владимир Константинович то и дело подкалывал своего племенника, но и Егор не оставался в стороне. Было весело наблюдать за их дружеской перепалкой. Мужчина настоял, чтобы мы обязательно собрались и на следующей неделе, ведь его невеста скоро вновь улетит по работе. «И все же, у тебя классный дядя». «То же самое он сказал о тебе». Переплетает наши пальцы и нажимает кнопку лифта. «Так когда наше двойное свидание?» Я совсем забыла поговорить об этом с Юлей, вылетела из головы, да и было особо не до этого. Слышу входящий звонок его телефона. Серый. Ставит меня в известность и отвечает. Слушаю. Что? Еще раз. Какой-то недовольный тон. Где ты? Понял, скоро буду. Что-то случилось, он стал мрачным. Ничего серьезного. Двери лифта открываются. Но мне нужно отъехать ненадолго. Серому помощь нужна. Обещаю, я быстро.